Глава 36. В Лондоне было время обеда. Сидя за столом, Пирс Мелвилл оттолкнул недоеденный сэндвич и потянулся к кофе. Он неуверенно смотрел в окно. Если прищуриться, то в офисе через улицу можно различить его двойника. Зарывшийся в папку незнакомец выглядел так, будто с головой ушел в более интересную работу, чем Пирс, хотя это ни о чем не говорило. Последние шесть лет Пирса не пощадили. Со смерти матери он ни одной ночи не спал спокойно, потерял аппетит. Недостатки питания и отдыха были очевидны. Он уже не был красив, как когда-то. Его стройная фигура теперь казалась костлявой, волосы посидели и поредели, лицо пожелтело, а кожа на скулах натянулась. Он отхлебнул кофе. Кофеин почти не действовал. Силы Пирса покинули. Большую часть времени он чувствовал себя оторванным от мира, словно голова была в тумане. На столе зазвонил телефон, и он вздрогнул. Он раздраженно взглянул на номер. Звонила секретарша. Пирс нахмурился. Вроде он недвусмысленно сказал ей не соединять его, ни с кем в течение следующего часа. Неужели так трудно следовать инструкциям? Он нарочно помедлил с ответом. Прежде чем поднять трубку, выбросил в мусорный контейнер остатки сэндвича, вытер руки бумажной салфеткой. «Что такое Луиза?» — устало спросил он. Когда она начала рассказывать ему, что Уильям серьезно заболел, он почувствовал, как от его лица отхлынула кровь. «Пирс!» — окликнула его Луиза. Он понимал, что от него ждут ответа, но был слишком ошеломлен, чтобы мыслить здраво. Почувствовав, что он в шоке, она спросила «Вызвать вам машину, чтобы отвезти в больницу?» «Машину?» Полубессознательно повторил он «Да, да, конечно, спасибо» Он помолчал, пытаясь собраться с мыслями И внезапно вспомнил «О, и, пожалуйста, сообщите Элизабет, что произошло Она захочет поехать в больницу» «Элизабет знает, — сказала Луиза Она-то мне и позвонила» «Очевидно, она была с вашим братом, когда это случилось». Она помолчала и услужливо добавила. «Кажется, Кейтлин тоже была там». Это резко остановило пирса. «Кейтлин в Лондоне? А Уильям и Элизабет как раз обедали с ней. Что все это значит? И, что более важно, почему не пригласили его?» Эти мысли крутились у него в голове всю дорогу до больницы. Уильяма отвезли в Веллингтон, частную клинику на северо-западе Лондона. Элизабет настояла на том, чтобы поехать с ним в машине скорой помощи. Кейтлин следовала за ними в черном такси. Пока они ехали по лондонским улицам, в голове у нее крутилась только одна мысль. «Пожалуйста, не умирай! Только не умирай!» Кардиологическое отделение Веллингтонской больницы было крупнейшим в Великобритании. Там работали команда специалистов, возглавляемые выдающимися кардиологами страны. Новость от этого отнюдь не стала восприниматься легче. Несмотря на то, что аппарат искусственного дыхания восстановил сердцебиение, Уильяму требовалась срочная операция. На следующее утро проведут коронарную ангиопластику. В чем она заключается? Вопрос, интересовавший всех, задала Элизабет. К тому времени к ним присоединился Пирс. Изабель выехала из Сомерсета, а Эмбар летела первым подвернувшимся рейсом из Лос-Анджелеса. «Ангиопластика – это операция по вскрытию коронарной артерии», объяснил мистер Дэвис, хирург. «Мы введем крошечный проводок в крупную артерию в паху». Хирург увлекся темой, в мельчайших подробностях объясняя, что именно влечет за собой процедура – И Кейтлин начала жалеть, что Элизабет об этом спросила. Усвоила она лишь одно. Обычно операция проводилась после выздоровления пациента, но из-за серьезного сердечного приступа Уильяму ее собирались провести как неотложную помощь. На следующее утро из Лос-Анджелеса прилетела Эмбер. Она шагнула из самолета в море вспышек. Рич подсуетился и предупредил журналистов о ее прибытии. «Правда, что ты встречаешься с Джонни Уилкоксом?» — кричали репортеры. Она безучастно смотрела перед собой и шла за телохранителем к ожидавшему ее лимузину. Оказавшись внутри, она, наконец, ослабила бдительность. Поездки в Англию давались ей нелегко. Когда карьера в Америке пошла в гору, она была слишком занята и прилетала не чаще пары раз в год». И, по правде говоря, ей не особенно хотелось видеться с семьей. Родственники намекали, что в выбранной ею профессии есть что-то не совсем приличное. И только мать ее всегда поддерживала. Но разве когда-нибудь было иначе?» — слегка презрительно подумала Эмбер. Когда бы она не виделась с отцом и Элизабет, на обязательные для поездки домой Пасху и Рождество — Они не скрывали, что презирают профессию, которой она зарабатывает на жизнь. Эмбер считала, что это обычная зависть. Она сама себя содержит и живет от них отдельно. Фамилия Мэлвилл ничего для нее не значила. Будь она никем, все равно бы добилась своего. А добилась были. Ее всегда мучило сомнение. Три месяца назад, когда она прилетела к отцу на день рождения... Они поспорили из-за сомнительной фотосессии для журнала FHM, в которой она приняла участие. For Him Magazine — английский развлекательный журнал, основанный в 1985 году Крисом Остриджем. Она вспомнила, как он кричал. «Тебя выпускают порхать по подиуму практически без одежды, только потому что ты выставляешь на посмешище нашу семью и фамилию». Тогда она заявила, что он несет чушь, но в голове крепко засело сомнение. «Неужели правда? Неужели она добилась всего только потому, что носит фамилию Мелвилл?» По дороге в Лондон она смотрела в затемненное окно и понимала, насколько смущена тем, что снова увидит отца. 48 часов прошли в напряжении. Лежа на больничной койке с посеревшим лицом, подключенный к пищащим мониторам, великий человек, казалось, сильно постарел. Семья уезжать отказалась. Они с тревогой наблюдали, как его, все еще без сознания, отвезли в отделение интенсивной терапии, где за ним будут наблюдать всю ночь, пока он будет восстанавливаться после операции. Через окно отделения интенсивной терапии Кейтлин наблюдала, как мачеха дежурит около Уильяма. Хотя Изабель почти без остановки плакала, выглядела она по-прежнему безукоризненно. Тщательно наложенный макияж на одежде ни единой морщинки. По стилю и внешности она заткнула бы за пояс любую женщину. Кейтлин слегка улыбнулась, увидев, как Изабель убирает с лица Уильяма волосы. Она так редко видела, как они проявляют любовь друг к другу. Но улыбка погасла, когда она вспомнила спор с ним. «Ты мне не отец!» Слова, сказанные в гневе, сгоряча. Кейтлин закрыла глаза и пожалела, что от воспоминания так легко не избавиться. В палату интенсивной терапии впускали только по одному посетителю за раз. Пока с Уильямом была Изабель, остальные члены семьи сели в коридоре на пластиковые стулья. Пирс, который вернулся от автомата с кофе для всех, раздал стаканчики и сел рядом с Элизабет. «Значит, вы были в Мирабель, когда это произошло?» Небрежно спросил он. «Да», — ответила Элизабет. Она еще не опомнилась от случившегося. «Да, там». «Вы с Уильямом и Кейтлин?» «Верно». «Понятно», — медленно произнес Пирс. «И что вы втроем там делали?» Вопрос не давал ему покоя весь вечер. «Ничего особенного», — рассеянно ответила Элизабет. Папа хотел узнать, не согласится ли Кейтлин поработать в компании модельером. Пирс потерял дар речи. Назначение нового главного модельера было важным стратегическим решением. Ему не верилось, что Уильям не счел нужным обсудить вопрос с ним или пригласить его на вчерашнюю встречу. Он хотел спросить что-то еще. Но, взглянув на встревоженное лицо Элизабет, решил, что сейчас не время». Чувствуя, что дядя погрузился в размышления, Элизабет его оглядела. «Боже, как ужасно он выглядит!» Да в последнее время он никогда и не казался особенно здоровым. Он так по-настоящему и не оправился от смерти бабушки Розалинды. «Может, пойдешь домой и немного отдохнешь?» — тихо предложила она. «Я позвоню тебе, если...» Она замолчала, собираясь с мыслями. «Если что-нибудь случится...» Пирс покачал головой. «Я лучше останусь». «Какой смысл возвращаться домой? Он не спал как следует уже шесть лет. Вряд ли начнет сегодня». Эмбер вышла из дамского туалета со свежим макияжем. Взглянув на сестру, Элизабет почувствовала, как волосы встают дыбом. Она была расстроена из-за отца и хотела на ком-нибудь сорвать недовольство. Младшая оказалась хорошей целью. «Знаешь, Эмбер, тут тебе не показ моделей сезона!» Желчно подколола она. Эмбер притворилась, что ее разглядывает. «Да, вижу», — парировала она. Элизабет рассвирепела, Ей вдруг захотелось поругаться. «Откровенно говоря, не пойму, почему ты здесь. Не похоже, чтобы поблизости были какие-нибудь фотографы». На этот раз колкость попала в цель. «Ради бога, Элизабет!» сказала Эмбер, явно уязвленная. «Он и мой отец тоже». «Да что ты говоришь? А когда в последний раз ты потрудилась его навестить? Или позвонила, если уж на то пошло?» Кейтлин, молчавшая на протяжении всего разговора, успокаивающе положила руку на плечо Элизабет. «Перестань». Элизабет пристально посмотрела на нее. «Тебе-то что за дело? Если бы не ты, его бы здесь не было». Она отбросила ее руку и пошла в палату интенсивной терапии. «О чем это она?» — с любопытством спросила Эмбер. Кейтлин только вздохнула в ответ. В глубине души она знала, что Элизабет права. Все произошло из-за нее. Кейтлин давненько не ходила в церковь, но, как и большинство людей перед лицом смерти, легко вновь обрела веру. Стоя на коленях в больничной часовне, она прочла «Авы-Мария» и покаяние и поклялась помириться с Уильямом, если ему удастся выкарабкаться. Когда она чуть позже вернулась к палате, другие стояли кружком снаружи, приготовившись ехать домой, чтобы отдохнуть несколько часов. «Он очнулся?» — с надеждой спросила она. «Нет», — ответила Изабель. «Может быть, теперь зайдешь ты?» Натянуто предложила Элизабет. Думаю, он обрадуется. Кейтлин знала, что сестра таким образом извиняется за то, что наговорила раньше. Они уехали, и Кейтлин заняла освободившееся место у постели Уильяма. Неожиданно она вспомнила, как боялась его, когда они впервые встретились. Сейчас это было трудно представить. Он так ослаб, подключенный к монитору, с капельницей в руке, Белый, как простыня, который укрыт, он не казался таким уж страшным. Она почувствовала, как по щекам катятся слезы, и поняла, что нужно что-то сказать, даже если он ее не слышит. Она нерешительно взяла его за руку, испугавшись, какая она холодная. «В этом нет ничего хорошего». «Прости меня», — шепотом едва слышно сказала она. «Мне не нужно было так говорить». «На самом деле, я так не думаю, правда. Может, раньше думала, но...» Она замолчала. «Но что?» «Но не теперь, когда ты при смерти». Она немного подумала и заговорила снова. «Не нужно было отталкивать тебя все эти годы. В том, что случилось, ты не виноват, и я...» Она помолчала, зная, что следующие слова самые трудные. «И я обещаю, что сделаю все, что ты просишь». Наконец выговорила она. Она почувствовала, что отец как будто плотнее сжимает руку. Что это? Ее воображение, или он ей отвечает? И ободренная она продолжила: Я приду работать в Мелвил. На самом деле я бы с удовольствием работала в компании. Была бы частью семьи. Для меня это большая честь. Но ну вот, сказала все, что хотела, ей сразу стало легче. В палате слышался только писк монитора. «Или она принимает желаемое за действительное, или выражение его лица немного изменилось. Что это? Рефлекторное действие или что-то большее?» Она пристально посмотрела на Уильяма и почувствовала прилив надежды. Вот оно. Снова то же самое движение. Веки затрепетали, потом открылись. «Я очень рад». «Что ты хочешь работать в Мелвиле?» Голос был едва слышен, Кейтлин наклонилась, чтобы он не напрягался. Он пару раз вдохнул, прежде чем продолжить. «О том, что ты говорила раньше, твоя мать, я хочу, чтобы ты знала». «Сейчас это не важно», — успокоила она его, видя, как ему трудно говорить. Он устал и сдался, глаза у него закрылись, он расскажет ей в другой раз». Засыпая, он почувствовал, как Кейтлин сжимает его руку, как между ними струятся любовь, прощение и понимание, и знал, что это их шанс наконец-то все исправить. Все поразились, как стремительно Уильям выздоравливает. К обеду следующего дня он полностью очнулся, сидел и ел. Семье это казалось чудом. Организм восстанавливался довольно быстро. С чувствами было сложнее. Сначала он был в удивительно веселом настроении, почти в эйфории. Когда он очнулся, рядом с ним сидела Кейтлин. Он был счастлив. Казалось, сердечный приступ того стоил. Первые 24 часа она от него не отходила. Они не возвращались к тому, что она высказала ему во время ссоры. Когда он пытался об этом заговорить, Кейтлин меняла тему разговора. Постепенно он с этим смирился, не желая спугнуть хрупкое перемирие. На следующее утро она улетела в Нью-Йорк, чтобы уладить дела. А после ее отъезда ему в душу закралось другое чувство — осознание смертности. Сердечный приступ его напугал. Для смерти все равны. Как там в поговорке? Здоровье дороже всего. Да... Как только первоначальный трепет от того, что он просто жив, угас, он начал понимать, что это значит. Уильям не считал себя впечатлительным, но к своему стыду в уединении, когда вокруг никого не было, обнаружил, что плачет. Он не готов умереть. Пока не готов. Ему еще нужно наладить отношения с Кейтлин, увидеть, как изменится к лучшему Мелвилл. В течение первых нескольких дней Настроение колебалось между восторгом и отчаянием. На третий день к нему пришел посетитель, который все изменил. Роберт Дэвис, хирург Уильяма, был одним из лучших врачей в своей области. Это его ловкие пальцы сотворили чудо. «Все будет хорошо», — заверил он пациента. «Только придется изменить образ жизни и потратить время на то, чтобы как следует восстановиться». Он сообщил Уильяму, что на следующей неделе его отпустят домой, а через шесть он приступит к программе кардиореабилитации, основанной на физических упражнениях. И тут ошарашил. О возвращении на работу даже думать нельзя, по крайней мере, в течение трех месяцев. «Работа у вас нервная, напряженная», сказал мистер Дэвис с мягким размеренным голосом. «Отнеситесь к этому разумно». «Потратьте некоторое время на отдых. Организм уже приказал, чтобы вы притормозили». Когда он оставил пациента переваривать новость, мысли Уильяма немедленно обратились к Элизабет. Его честолюбивая старшая дочь не скрывала, что метит на его место. Пока он будет сидеть дома, у нее будет полный контроль над этим местом. Если бы это зависело от нее, он никогда бы не вернулся в Мелвилл, а он не был к этому готов». Ему всего 61 год. Он считал, что до выхода на пенсию еще далеко. Теперь с каждой секундой это казалось ближе. Если Роберт Дэвис надеялся, что после его слов Уильям успокоится, то эффект оказался прямо противоположный. На следующий день была суббота. Уильям попросил заехать в больницу Хью Мейкина, председателя совета директоров Мелвила и его близкого друга. Он собирался обсудить, как управлять компанией в его отсутствии. Хью объявился днем, во время часов посещения, с фруктами от Фортнум. Он сразу передал корзинку пирсу и подошел, чтобы энергично пожать руку другу. «Хорошо выглядишь, старина. Если бы я не знал, то сказал бы, что ты всех разыграл сердечным приступом». Он искренне рассмеялся над собственной шуткой. Уильям слабо улыбнулся. «Уверяю, что не разыграл». Потом кивнул на корзину в руках Пирса. «Пирс, придумай, куда это деть, пожалуйста». В палате Уильяма не осталось свободного места от красочных букетов и открыток от доброжелателей. В конце концов, Изабель пришлось попросить медсестер, чтобы они разнесли цветы и подарки другим пациентам. «Конечно». Пирс направился к двери. «О, и раз уж ты этим занялся...» — продолжил Уильям, — не мог бы принести Хью кофе. На самом деле, ему нужно было немного времени, чтобы поговорить с Хью наедине. Да и не помешало бы отдохнуть от младшего брата. Суета Пирса, откровенно говоря, его раздражала. Уильям вспомнил о том, как Пирс вел себя с матерью, когда она была больна, и еще острее осознал свой возраст и слабое здоровье. Воспоминания о том, какой была некогда сильная Розалинда Мелвилл в конце, все еще были свежи в его памяти. Он был слишком молод, чтобы так закончить. Пирс был слегка раздражен приходом Хью. Он любил бывать с братом наедине. Еще меньше ему понравилась просьба принести Хью кофе. Он что, и лакей? Он шел по коридору к автомату, когда встретил медсестру, которая чуть раньше проверяла у Уильяма температуру, пульс, давление. Пирс отдал ей корзинку и, мгновенно сообразив, попросил принести кофе. Таким образом, он вернется быстро и не пропустит разговор. Он пошел по коридору назад. Дверь в палату была закрыта. Пирс собрался постучать и дать понять, что он вернулся. Но из-за тонкой, покрытой ламинатом двери, слышался разговор. И когда прозвучали слова Уильяма, Пирс решил тихонько дослушать до конца. В больничной палате Уильям объяснял председателю совета, что ему советуют оставить работу на следующие три месяца. «И что это значит?» — спросил Хью. «Ты поставишь главным Пирса?» Кроме должности финансового директора, Пирс был еще его заместителем — Для него было бы естественно возглавить компанию в отсутствие Уильяма. Но Уильям так не считал. «Ради бога!» — насмешливо фыркнул он. «Конечно нет. Хотелось бы, чтобы к моему возвращению компания еще существовала. Он, конечно, мне брат и, как финансовый директор, вполне компетентен, но руководство компанией не потянет». Хью тихонько засмеялся. «Рад слышать. Мы все того же мнения. Но, понятное дело, возразить тебе трудно, поскольку он тебе родственник». «О, насчет этого не беспокойтесь», — уверил Уильям друга. «Я знаю слабые места Пирса. В связке он ведомый, а не ведущий. Ему не хватает ума для надлежащего влияния». Его собеседник пробормотал, что он с ним согласен. «В любом случае, я потом улажу с ним это дело», Быстро сказал Уильям. «Но хочу попросить тебя об одолжении». «О чем речь, если я могу чем-нибудь помочь?» — заверил Хью. «Можешь», — ответил Уильям. «Я попросил тебя сегодня прийти, потому что хочу, чтобы ты взял на себя роль исполнительного директора в мое отсутствие. Последние пять лет ты отлично возглавляешь совет директоров, дело знаешь хорошо и тебя уважают». Воцарилась пауза. — Понимаю, что прошу много. Тебе придется совмещать обе роли, но возьмешься. — Я удивляюсь, что ты спрашиваешь, — торжественно ответил Хью. — Естественно. Почту за честь. — Хорошо, — довольно заключил Уильям. Пирс в коридоре прислонился к стене, пытаясь вновь обрести самообладание. В шоке от услышанного он весь покрылся холодным потом. Услышать, как Уильям смеется над ним вместе с Хью. И что там сказал Хью, что они все о нем того же мнения? Да правда ли это? За его спиной все над ним смеются. Тут медсестра принесла кофе. Перс понял, что нужно взять себя в руки. Нельзя показать ни Уильяму, ни Хью, что он подслушал их разговор. — Я сам, — сказал он медсестре. Он глубоко вдохнул, выжидая секунду, чтобы собраться с силами. Потом вошел в палату. «Наконец-то», — сказал Уильям. «Я жду, когда ты вернешься, чтобы начать обсуждение». Пирс уставился на брата. «Лжец», — подумал он, а вслух произнёс. «Извините, задержался». Он подавил желание плеснуть горячим кофе в лицо Хью и просто передал стаканчик. Потом повернулся к Уильяму, брату, человеку, которому посвятил всю жизнь, предателю. Каким-то образом выдавил улыбку. Когда Пирс заговорил, в голосе не было ни ненависти, ни горечи, которые он чувствовал. «Ну что, начнем?